не соответствовали истине. Полицейские просят доктора Вальтери как можно точнее определить время смерти с к Кмакис. Доктор Вальтери проводит необходимые исследования тут же на месте в машине скорой помощи. Ощупывая подмышки и пах погибшей, он еще чувствует теплоту тела. Более точные измерения показывают ректальную температуру 36,1 градуса Цельсия. Доктор Вальтери капает под веко средство, расширяющее зрачок. Мышцы зрачка реагируют энергично и четко. Затем он вводит медикамент противоположного действия. Вскоре после этого зрачок снова сужается и становится заметно меньшим, чем до начала теста. Для определения времени смерти доктор Вальтери применяет электронный прибор. Этот современный прибор использует Открытие сделано еще в 18 столетии. В препарированной ноге лягушки отдельная мышца мускул раздражалась электричеством. Нога сжималась, двигалась. Сегодня электроды вводятся прямо в мышцу. Доктор Вальтери вводит электроды в углы рта покойной, рот кривится, сжимается. Это выглядит так, словно мертвая смеется и делает гримасы. Когда Вальтери вводит электроды в мышцы плеча, рука судорожно сгибается. Эти симптомы проявляются только у недавно умерших. Учитывая температуру трупа, реакцию зрачка, отсутствие окоченения, еще полностью не сформировавшиеся трупные пятна, доктор Вальтери смог установить, что к Матис умерла не более трех часов назад. Произведенное вскрытие трупа не выявило никаких смертельных внутренних повреждений. Девушка получила лишь сотрясение мозга, от чего потеряла сознание. У нее также было сломано несколько ребер. В трахеи и бронхах доктор Вальтери нашел обильную кровь. Состояние легких доказывало, что в результате вдыхания крови наступила смерть от удушья. Источником крови, попавшей в дыхательные пути, Была перебитая переносица. Теперь, с точки зрения судебно-медицинского эксперта, доктор Вальтери мог описать происшествие следующим образом. От удара мотоцикла о километровый столб девушку швырнуло на дорогу. Она сломала переносицу. От сотрясения мозга девушка потеряла сознание. Потом ее перетащили на луг, и здесь она задохнулась от вдыхаемой крови. Смерть наступила не раньше, чем через три часа после аварии. При обследовании Петсульде, доктор Вальтри обнаружил ранение прежде всего на правой стороне тела, содранная кожа на лице, ссадина на правой руке и ноге на груди и правом бедре. Относительно не связанной с этими правосторонними повреждениями кажется рваная рана на левом бедре под коленом, в крови взятой у Петцольда. В половине седьмого утра было обнаружено содержание алкоголя в количестве 0,9 промилле. Тем временем дорожная полиция установила, что Сольвик Матис управлять мотоциклом не могла и никогда на мотоцикле не ездила. Итак, можно предположить, что не девушка, а сам Петсульд управлял машиной. Когда мотоцикл ударился о километровый столб, руль с силой вывернула влево, По мнению доктора Вальтери, Петцельда должно было вышвырнуть вперед на дорогу. При этом он задел руль ногой. Так можно объяснить получением рваной раны на левом бедре. Петцельда вновь допрашивают. Полицейский предъявляет ему результат расследования. Петцельд теряет уверенность. Это означает, что следствие на верном пути. После недолгого запирательства Петцульт наконец признается, что сам вел мотоцикл и совершил аварию. Он положил мотоцикл в кювет, вытащил девушку на луг и оставил лежать на спине. Сольвик еще длительное время хрипела, кровь текла у нее из носа и рта, а он сидел рядом. Петцульт ничего не предпринял, чтобы помочь своей подруге, так как, оказывается, не знал, что надо было положить ее на бок и тем самым предотвратить удушье. Во всяком случае, когда девушка еще была жива, он мог принять меры по обеспечению ее помощью. Петцольт объясняет свое бездействие тем, что испугался ответственности за происшедшее, так как в этот вечер выпил 17 бокалов пива.